Счетчик отщелкал свое. Та часть отечественной истории, которая на десятилетия получила не конкретное но пронзительно ясное и грустное наименование «до войны», эта часть завершилась. Рычагов в последний раз пролетел вдоль западной границы 19 июня. На «Чайке», своем любимом истребителе, очень удобном для разведки. Приличная скорость, отличный обзор. Приграничные районы на польской стороне были забиты войсками. В деревнях, на хуторах, в рощах стояли плохо замаскированные и совсем не замаскированные танки, бронетранспортеры, орудия. По дорогам непрерывно метались мотоциклисты во всех направлениях. Пылали легковые машины, скорее всего штабные. Полякам в этих местах ездить не на чем. Где-то в глубине огромного пространства у самой Атлантики зарождалось грозное движение, прокатывалось по всей Европе и притормаживалось здесь, у нашей границы, упираясь в нее, как в плотину. И все это волнующееся, подспудно бурлящее, булькающее и хлюпающее, как грязевой вулкан поднимается все выше и выше, вот-вот перехлестнет через край. Ощущение близости войны было у Рычагова почти физическим. И вдруг, налагаясь на все это, с отвратительной четкостью возникло ощущение, несмотря на яркое солнце и бьющий в лицо ветер, что он не здесь, не в кабине истребителя, а в мрачной, провонявшей парашей и карболкой камере, и все окружающее ему только грезится, как после особо пристрастных допросов мерещилось небо Испании. Рычагов свалил чайку в пике, крутанул несколько нисходящих бочек, то, влипая в чашку сиденья, то, повисая на ремнях, снова горкой набрал высоту и немного отпустило, пусть и не до конца. Вернувшись в Минск, остальные двое суток Рычагов уже практически не спал. Доложив обстановку Маркову, он уехал в свой штаб и полдня работал над последним предвоенным приказом, без всякой дипломатии, ставя задачи полкам и дивизиям. Вновь приехал в штаб округа и глядя, как Марков, черкая толстым красным карандашом черновик, пишет на полях поправки и дополнения, Рычагов впервые, раньше не досуг было, попытался понять, а что же такое командар Марков? Он видел всяких общевойсковых командиров, и они часто ставили ему задачи, а он их исполнял. Но всегда это были задачи общего, оперативного характера, выражающие конкретные потребности войск. Без учета специфики и возможностей авиации Как самостоятельного рода войск Бомбардировать, прикрыть, уничтожить А как, чем, почему? Несущественно Марков же писал такое, что даже ему, начальнику ВВС Было в новинку И только сделав усилие, он проникал в глубину и целесообразность Мысли командующего К примеру Бомардировщикам нанести массированные удары по аэродромам противника имея следующее построение группа разведки объектов действия эшелон обеспечения эшелон бомбардировки группа контроля группа прикрытия отхода от цели